Глава 42. Дан. Хмурюсь. И даже на автомате тру место на груди, где она набита. Я ожидал от лесона услышать что угодно, но только не про тату. Неожиданно и странно. А почему ты спрашиваешь? Лесонок мнется, заламывает пальцы и краснеет. Ее поведение выглядит так, как будто она что-то скрывает. Скрывает и отчаянно боится, что правда всплывет наружу. «Я... я увидела твою татуировку, ну, в тот вечер, и стало любопытно. Она у тебя необычная? Что-то означает?» Вздыхаю и откидываюсь на стуле назад. Откладываю вилку в сторону, салфеткой протираю губы. Аппетит пропадает. Лисёна, сама того не зная, подняла тему, о которой я... Предпочел бы забыть, и не хочу говорить, даже с ней. Но моя будущая жена терпеливо ждет ответа и, кажется, даже волнуется, так что промолчать не получится. Саму татуировку я набил еще в юности, в 16 лет. С покойным отцом у меня всю жизнь были плохие отношения, и это был своего рода протест. Орел обозначает силу и свободу. Я как будто заявил всем, и себе в том числе, что свободен от его влияния. «А почему у него сломано крыло?» Вздыхаю, скреплю зубами. Моя глазастая девочка все увидела, все заметила и запомнила. Тоже исправил ее по пьяни два года назад. Усмехаюсь и делаю большой глоток фреша. Это напоминание самому себе, что меня пытались сломать, но я все равно продолжил свой полет а что случилось с волнением допытывается мой лисенок что то серьезное это поэтому ты напился тогда до беспамятства эти события как то связаны да но я не хочу об этом строго и твердо пресекая все попытки лисёны узнать о моем прошлом тебе не нужно знать об этом пункте моей биографии малышка как сейчас помню я бухал два дня Вливал в себя все, что имеет градус, лишь бы заглушить боль и воспоминания о сучке Ангелине. Понятия не имею, как толкнул речь на корпоративе в честь юбилея моей компании. Помню лишь, что привел себя относительно в чувство, потому что никак не мог пропустить это важное мероприятие. Зачитал стандартные слова по бумажке, которую накануне мне подсунула начальник пиар-отдела. Дальше я вышел на террасу на свежий воздух, а потом грандиозные провалы в памяти. «А ты... ты никогда не хотел вспомнить то, что было на этом корпоративе? Тебе не казалось, что ты упускаешь что-то важное?» «Нет», — жёстко усмехаюсь, — «так даже лучше. Поверь, на каждом таком празднике стандартная схема. Сначала все красивые... Чинные, благородные, как на приеме у английской королевы. Потом выпивают, и в них как будто бес вселяется. Кто-то танцует на столе, кто-то блюет в туалете, а кто-то трахается в кабинете, изменяя мужу или жене. Даже хорошо, что я ничего не помню. Возможно, я тоже кого-то разложил у себя в кабинете. Пожимаю плечами, а лисенок почему-то бледнеет и сглатывает. Надо сворачивать этот разговор. Ей он тоже неприятен. И как бы я потом смотрел этой сотруднице в глаза? А так я ничего не помню. Не знаю, что она изменила своему мужу или парню, и увольнять никого не нужно. Сплошные плюсы. Но я вынес урок и больше так не пью. А еще давал себе слово не влюбляться. Все эти два года предпочитал только одноразовые связи. Я даже имен проходящих женщин не запоминал пока в мою жизнь не ворвались Лисенок и Мандаринка и не покорились с первого взгляда. Лисена опускает голову, смотрит на свои судорожно сцепленные пальцы. Да что с ней такое? Не понравилась моя правда? Или же я всколыхнул в ее душе что-то болезненное? Потом осторожно постараясь все разузнать, а пока... Давай не будем портить наше свидание дурными воспоминаниями. Лисёнок резко вскидывает голову, смотрит на меня глазами-блюдцами и округляет ротик в форме буквы «О». «А у нас свидание?» «Конечно!» — подмигиваю, веселясь от ее растерянности. «С продолжением!» «Прогуляемся у озера». Анютка голубее погоняет, воздухом подышат Лисёнок неуверенно и как-то растерянно кивает и идёт в игровую забирать Анютку. Я, тем временем, расплачиваюсь по счету и везу своих рыжиков в ближайший городской парк. Я был прав, когда подумал, что нашей ягозе тут понравится. Едва Анютка замечает огромную стаю голубей, так вырывает у нас свои ручки и с громким визгом несется к ним. Я же придвигаюсь к лесенку и решительно беру ее за руку, переплетаю наши пальцы и слегка сжимаю. Какое свидание без обнимашек и горячего сладкого кофе, да? Кажется, в конце парка как раз был киоск с кофе на вынос. Тебе, как обычно, ванильный капучино? Да, — смущенно выдыхает моя рыжуля и прижимается ко мне, пряча лицо на груди. — Вот только до ларька нам дойти не дают. — Да,